Глава 14. О рыцарях и не очень. Леора «Не надо, я сам тебя донесу», — заявил Вернер на мою попытку встать на ногу. «Брось, мне много легче. Я даже не соврала. Занозы нет, а уязвленное самолюбие хоть и пострадало, но не сильно. Дойду сама. Не будем давить на психику тетушки. Достаточно того, что ей расскажет Луси. «Хорошо, сейчас я что-нибудь придумаю». «Когда мы шли сюда, я видел тележку садовника. Если ты не хочешь добираться на моих руках, только стоит что-нибудь постелить». Мак фонтанировал изобретательностью. «Это, которая была полна навоза?» — хмыкнула я. «Хочешь, чтобы мне помягче было?» «Да?» «А я и не заметил». Вернер наконец-то улыбнулся. У меня было ощущение, что Мак перепугался больше меня самой и теперь пытался исправить ситуацию. Протянул ко мне руки. «Ладно». «Иди сюда, понесу сам». «Только не отвлекай, ты все-таки не ребенок». Стоило представить, как магу не хватает сил, и мы оба падаем, причем в ту самую тележку. Нет уж, довольно с меня таких кульбитов. «Упрямый человек, почему ты не слышишь, что у меня все наладилось?» — поинтересовалась я, не сделав ни шага навстречу Райли. Было ощущение, что даже эти невинные прикосновения могут перерасти в нечто большее а провоцировать ситуацию не хотелось. Магия сила непростая, а наши поцелуи еще аукнутся. Не бывает небольшого нарушения договора. Оно или есть, или нет, а другого не дано. Надеюсь, все сойдет с рук и никакого сюрприза не случится. Все прошло, не переживай. Я сунула ноги в туфли и постаралась не скривиться. Боли почти не было, этим я собиралась заняться, как только окажусь в выделенной комнате. Заговоренная мась имеется, свидетели отсутствуют. Все для скорейшего излечения, лишь бы никто не помешал. «Держись за меня», — предложил маг, подставив локоть. Отказываться не стала. Зачем разубеждать мужчину в том, что она пора? И пусть я быстрее бы дошла сама, чем мы ковыляли вдвоем. Однако я старательно делала вид, что только присутствие самого Райли меня взбодрило. И лишь проходя мимо тележки садовника, Мы, не сговариваясь, прыснули со смеху. «А если добавить, что ветерок на этот раз дул на нас?» В общем, оказавшись у себя, я довольно быстро самостоятельно переоделась и попросилась в библиотеку. Вернер сообщил, что я могу брать все, что пожелаю. Я и пожелала. Засыпать, глядя в потолок, — скучное занятие. А тут появилась возможность в кои-то веки заглянуть на книжную территорию замка Одрейн. Мак вызвался меня проводить. «Что, где? Давай, рассказывай», — поинтересовалась я, глядя на ровные ряды книг, расставленных по стеллажам. Я прошлась вдоль двух шкафов, однако прикасаться к ним не спешила. Кто знает, какое заклинание на них наложено. Вдруг ударит, как чужачку. А мне за сегодня уже прилетело. Больше перебор. А еще у меня возникло ощущение какого-то присутствия. Словно непонятно, кто или что давило на грудь заставляя меня как можно скорее покинуть это место. Магия, о которой я только слышала, но лично встретила впервые. Тут романы, иногда их кто-то читает. Вернер вытащил какую-то книжонку, взглянул на нее с безразличием, а после снова засунул на полку. Там научная часть, тоже ничего особенного. Здесь география, литература, все, что пожелаешь. То самое, что Мак назвал «ничего особенного», располагалось дальше всего. Словно владельцы задумали оградить книги от случайных посетителей. И вот туда-то я бы точно хотела заглянуть. Исключительно в целях повысить свой уровень знаний, а не шпионить. «Мне можно касаться этих книг? Или только читать названия на корешках?» Спросила я прямо во избежание недоразумений. Маг взглянул на меня с непониманием, но тут же осознал, о чем я. Кивнул. Решил, что я не несу угрозы. Щелкнул пальцами, и дышать стало легче. Невидимая магия рассеялась, перестав давить на гостью. «Ты не слишком часто тут бывал?» — понятливо произнесла я, взяв любовный роман, на обложке которого рыцарь в мощных металлических доспехах обнимал стройную девушку. Мне ее стало жаль, потому как неприятно прижиматься к консервной банке, из которой торчат острые холодные украшения. «Ах, я ошиблась. Это для устрашения». «Случалось». Вернер увидел книгу в моих руках и хмыкнул, явно посчитав, что я предпочитаю подобное чтиво. «Нравятся такие романы?» — не скрывая насмешки, поинтересовался маг. «Обожаю», — приврала я. «На самом деле они меня веселили. Даже обложки, не говоря о содержании. До отъезда справлюсь с книжкой». И тут я поняла, что не поинтересовалась сроком, когда нам возвращаться. По дороге Вернер говорил, что всего на несколько дней. Однако душа требовала уточнения. И как я пропустила эту часть? Наверняка со мной случилось помутнение, а все из-за Вернера Райли. Когда возвращаемся, я хотела сказать, стоит ли мне брать одну книжку или можно прихватить парочку? «Через два дня», — тут же ответил маг. Он остановился у стеллажа, где, по его заверению, хранились книги по географии и прочим наукам. Не стесняясь, я захватила с полки еще один роман, на обложке которого был все тот же упакованный в доспехе рыцарь, но на этот раз он стоял на берегу реки и смотрел вдаль. Подглядывавшая за ним водная дева имела мечтательный вид. Мне даже стало их жаль, ведь и такой пары будущего нет. Наряд мужчины заржавеет, если он будет рассекать в своем железе прямо в воде, а у нее отсутствуют ноги, что затрудняет перемещение по суше. Сразу представился аквариум, наполненный водой и мелкой рыбёшкой. Этот стеклянный сосуд был установлен на тележке с навозом, чтобы помягче было. А внутри его, помимо мальков, обитала водяная дева. Рыцарю отводилась роль толкателя навозной тачки. Про интимную сторону их отношений я вообще молчу. Как можно спать с рыбой, даже если она похожа на девушку? Вернер освежал знания, периодически хватаясь то за одну книгу, то за другую. Мне же очень хотелось заглянуть туда, где, по мнению мага, хранилось исключительно ничего особенного. Неожиданно среди стихов я обнаружила потрепанную книжонку, на которой кто-то нацарапал. «Честь и доблесть рыцарей ордена». В книжке тоже были стихи, однако, вчитавшись, я поняла, что это скорее изложение какого-то документального текста, нежели вымысла. Борьба с ведьмами, уничтожение, поражение и победы. Фамилия героев и врагов. заклинание спасшие не одну жизнь рыцарей. И как такое чудо поставить обратно? Рука не поднялась. Спрятав стихи между уже выбранных романов, я прижала к книге к груди, почти сразу почувствовав покалывание. Чужеродная магия не желала, чтобы ей воспользовалась ведьма Эдари. Однако я не из трусливых. «У нас в библиотеке было много чего об идейных врагах, но все же мне было интересно глянуть на мнение с их стороны, а заодно убедиться, что рыцари не такие уж герои, и им не чуждо желание приписывать себе лишнее, приврать. Да я почти уверена в этом. Все, я взяла, что хотела», — произнесла и едва убедилась, что дальше этих стеллажей проходить не могу. Непонятная сила вновь постаралась остановить чужачку ведьму, пробравшуюся в книжное хранилище магов. «Раз так, тогда пошли. Я провожу тебя», — с облегчением выдохнул Вернер. И пока между нами не случился еще один поцелуй, поспешила на выход первая. Вообще-то я не против обнимашек, вот только наличие книги заставляло быть более осторожной. Заметив, что рыцарский роман у меня не один, маг пошленько хмыкнул. «Что?» — не поняла я. «Мне нравится читать про любовь? Тут ведь не про колдунов. «А про рыцарей?» «Какая разница?» — пробубнил поднос лорд, давая понять, что видал он все эти женские сказки далеко и надолго. «Не скажи. Это так романтично. Он и она. А он рыцарь на коне. Или без коня? Мне автомобили больше нравятся. К примеру, Вернер, а что ты знаешь про рыцарей? А орден? С кем-нибудь знаком лично? Я ожидала, что Мак напряжется» однако даже не думала, что он оставит мой вопрос без ответа. «Какая наглость!» «Извини, уже поздно. Мне пора», — сообщил Райли самым беспардонным образом. Он привлек меня к себе. обжег поцелуем, ошеломил, заставив податливо открыть рот. И я, как растаявшая от неожиданной ласки первокурсница, едва не выронила книгу. Поцелуй оборвался так же внезапно, как и начался. Мак отстранился, быстро развернулся и пошел прочь. Я смотрела в напряженную спину, на идеально сложенную фигуру и думала вовсе не о рыцарях Ордена. Мне хотелось большего. Но, увы, предмет мечтаний скрылся в глубине замкового коридора. Он ушел, и это было к лучшему. Надо заметить, свою роль Вернер играл слишком натурально, и это настораживало. Трудно противостоять притяжению, вызванному запретом в договоре. Или дело не только в запрете. Оказавшись в комнате, я сунула книги под подушку, а потом раздался стук. Не зная, кого еще ждать в этом доме, пошла открывать. Увы, вечерним визитером оказался Логан Клэптон. Лучше бы горничная принесла стакан молока и печенье, чтобы я не голодала перед сном. Колдун стоял почти у двери и смотрел так, словно еще не решил для себя. Наговорить ли мне гадостей сразу, или немного погодя: Ты что-то хотел сказать? — спросила я прежде, чем колдун открыл рот. — Хотел. Ведьмак сложил руки на груди и вставился на меня так, что другая сразу бы упала в обморок. — Как давно Райли твой жених? — Он вообще не жених, но тебя об этом знать не нужно. От подобного напора я раскрыла рот, но тут же опомнилась. Клэптон не страдал наличием комплексов. Весь свой поганый характер демонстрировал без стеснения. — Не твое дело, — попыталась прикрыть дверь, Но наглый колдун поставил ногу, желая продолжить общение. Нога Логана — это не моя нога. И мне чужую не жалко. Подумаешь, прихлопну и сломаю. Увы, не получилось. Клэптон ввалился в комнату и оттеснил меня. Недолго думая, я ударила наглого колдуна заклинанием. Получилось не то, что должно было. От Логана во все стороны посыпались искры. Звоняло паленым, словно мы тут кого-то решили поджарить, причем вместе с одеждой. За спиной ведьмака появился дымок. «Откуда он там?» Выражение подгорающим подгорающем сзади на глазах обрело реальность. Клэптон выругался, сделал пас, и все прекратилось. За исключением вони, от которой я немедленно чихнула. «Ну вот, ни тебе развлечения с изгнанием колдуна, ни побега самого Логана». «Не дури, Ора, твоя бабка была могущественной ведьмой, а ты всего лишь сильная. Думаешь, меня это задевает?» Я была не слабее сестер и многих родственников. Думаю, маленькая ведьма. Логан сделал медленный шаг навстречу, затем еще один: Нам давно нужно было с тобой поговорить. Тяжелая поступка колдуна должна была привести меня в трепет и вызвать волнение. Увы, я подобной чувствительностью не страдала. Зато пожалела, что под рукой нет милой сердцу чугунной сковородочки. Мне не о чем разговаривать с тобой. Мое мнение не изменилось, и замуж за тебя я не пойду», — повела я плечом, пытаясь скинуть неприятные ощущения от присутствия этого визитера. «Уходи!» «Вся эта история с Вернером Райли?» «Фикция!» — колдун ухмыльнулся так гаденько, словно посчитал, что поймал меня в селки. «Думаю, стоит написать твоему отцу, порадовать». «Зачем?» — спросила, чтобы потянуть время. В том, что Логан способен на этот шаг, я не сомневалась. Лорд Эддари будет счастлив узнать, что его дочь гостит у мага, у высшего мага. «Я гощу у тетушки герцогини», — спокойно отмахнулась я от угрозы Клептона, в то время как внутри бурлил ураган. «Вот гад!» «Ну-ну, старуха Одри для тебя тетушка», — продолжал язвить Логан. Он остановился в шаге от меня. Верно считая, что именно так я стопроцентно проникнусь его присутствием. Колдун неимоверно раздражал, однако устраивать представление с его повторным сожжением я не рискнула. Как только вспомнила, кто занимал до меня эту комнату, так вредничать расхотелось. «Знаешь, на дядюшку она точно не похожа. Хотя, если ты плохо видишь, то спорить не стану. Проваливай!» — взглядом указала на дверь. «Успею!» Клептон буравил меня взглядом так, что казалось, из черных глаз вот-вот повалит темный дым. Ведьмак владел весьма дурными проклятиями. Мне до его опыта далеко. Был ли страх? Нет. Однако холодок все-таки пробежал по моей спине. Кольца нет. Неужели Райли поскупился? Продолжил издеваться колдун. Вот привязался. Кольцо это сложно, чтобы надевать даже ради шутки. Не знаю, как для остальных. Но мне не хотелось бы играть с такими важными вещами. Я даже в академии не примеряла украшения подруг. Родовые артефакты — вещь порой суровая, и не стоит совать руки и подставлять шею куда не следует. Вы видели ожерелье удавки? Бабка Элдреда как-то подарила такое своей заклятой подруге, когда та решила увести у нее жениха. Та ведьма выжила, вынесла урок и больше не предпринимала попыток залезть в постель к чужому мужчине. К слову сказать, того жениха бабуля вычеркнула из своей жизни, пожелав ему в спутнице властную чужестранку из-за Черных гор. Так и произошло. И теперь мужик под жестоким каблуком у жены, ведь в матриархальной стране иного и быть не может. «Да при чем здесь это? Кольцо — это несовременно. Мы заключим брачный договор», — фыркнула я и взглянула на колдуна со всей язвительностью. «И что дальше, Леора?» Примешь силу Элдреда, чтобы затем передать ее магу Райли?» Логан снова сделал шаг ко мне навстречу, а в глазах ураган. То ли наброситься и поцеловать, то ли свернуть голову, одной через чур самостоятельной ведьмочке. Колдун схватил меня за волосы и дернул на себя, желая привлечь. «Да пошел ты!» — сквозь зубы процедила я, и что было силы ударила заклинанием по ногам мерзавца. Его колени неестественно подогнулись, словно стали набиты ватой. От боли и неожиданности ведьмак рухнул, хватая ртом воздух и пытаясь уцепиться за мои волосы. «Плохо, Леора, очень плохо. Эдак ты силу бабки Элдреда призовёшь прежде времени, а заодно полысеешь стараниями колдуна». «Ах ты, гадина!» — непередаваемо выругался Логан. Он шипел от боли, но аккуратно цедил слова заклинания, возвращающую тело утраченную подвижность. Я бросилась к выходу, чтобы проверить, вдруг Кейли и Хейли нарочно ошиваются где-то неподалеку. «Эти могут». Распахнула дверь. и Едва не получила кулаком в нос. «Просто тетушка герцогиня зачем-то решила меня навестить. И надо же тому случиться, что именно сейчас она занесла руку для стука». «Герцогиня», — сдержанно проговорила я, одновременно пытаясь закрыть с собой дверной проем. Все правила приличия послала куда подальше. В непробудную чащу к лешему, куда сама бы не пошла. Леора, добрый вечер, произнесла леди, осматривая меня с головы до ног. Поправлять прическу было поздно. Как вы себя чувствуете? Благодарю. Лучше всех, улыбнулась я, мысленно отправляя бабулю спать. Сама жена мертво вцепилась в дверь, мечтая, что блоган не смел даже носа высовывать. Мое поведение леди заметила и неодобрительно сощурилась, тем самым напомнив о старых интриганах. Те только внешне поступают странно, а на деле ведут свою игру. В ее-то возрасте, да в своем доме, можно перестать ходить на задних лапках перед гостями, даже если это подружка драгоценного племянника. Хочу с тобой поговорить! проскрипела герцогиня и словно нарочно приподнялась на цыпочки, пытаясь заглянуть мне через плечо. Прямо сейчас каблуки делали меня выше тетушки герцогини, и это радовало. Леора. «Неужели ты сможешь отказать будущей родственнице?» Развеселилась женщина, но я-то видела, как хищно сверкнули ее глаза. Леди пришла поскандалить и жаждала крови. Жаль, что я сказалась здоровой. Нужно было притвориться, тогда можно было бы лежать и стонать, действуя на нервы желающим навестить. Шустрая дама рвалась ко мне с таким воодушевлением, что я просто обязана была поинтересоваться. «Скажите, герцогиня...» «Как вы относитесь к мужчинам?» «Я?» — леди захлопала глазами, будто пытаясь понять, то ли она расслышала. Переспросить неловко, а если все так, то к чему вопрос? И тут, как по закону подлости, раздался голос Вернера. влеченные разговором, мы как-то не заметили его приближения. «Что здесь происходит?» — поинтересовался тот, кто полчаса назад утверждал, что ему надо отдохнуть. Мы с тетушкой-герцогиней одновременно повернули головы и натянуто улыбнулись. Сейчас мы обе были не слишком рады появлению вездесущего мага. И как он узнал, что пора появиться? Пришла убедиться, что с Люорой все в порядке. Лусия сообщила, что твоя невеста неловко упала. Подозреваю, Паламидея разболтала об этом всем и каждому. А как не поделиться историей, что пришлая ведьма так и конфузилась? Леди объяснилась с племянником, Я же выскользнула из комнаты и прикрыла за собой дверь. Мой маневр не остался незамеченным тетушкой. От комментариев она воздержалась. Если случится еще одна выходка Луси, то ее нога больше не переступит порог этого дома, заявил Маг. Сейчас он выглядел настолько бесцеремонным, что мы с тетушкой снова уставились только на него. Вернер, ты забыл, что замок принадлежал моим родителям? В голосе Изабеллы Одри прозвучали обвинительные нотки. «Как и моей матери», — спокойно отозвался маг. «Но пока вы живы, а ваша крестница будет нас навещать, меня здесь не ждите». Довольно того, что соседи едва не подали на нее жалобу за члена вредительства. «Какие соседи?» Выдержка герцогини дала трещину, и ее голос дрогнул. «Нужно послать за нашим стряпчим. Вернер, пошли немедленно». «Тетя довольно спектакля». «Пойдемте, я вас провожу, а заодно расскажу, что к чему». Вернер подхватил старушку под руку, намереваясь увести. Герцогиня бросила на меня умоляющий взгляд, но я сделала вид, что ничего не понимаю. «Если эти двое задержатся или захотят пообщаться в моей комнате, то случится скандал, и без того нужно было каким-то образом выкуривать колдуна. Сдается мне, надо что-то срочно придумать».